Глава 15. «Так то соль была для Лада приготовленная». Выдал он и напрягся, будто бы подумал, что пришел его последний час. В принципе, он был недалек от истины. «Я действительно готова была убивать», а услышав про Лада, почти схватилась за нож. Лада — верховный бог этого мира. По разным источникам обладал разной силой. Кто-то описывал его добродушным стариком, кто-то злобным парнем, кто-то веселым гулякой. Но все источники сходились в одном. На глаза Лада лучше не попадаться, внимание его к своей персоне лучше не привлекать, только хуже сделаешь. Даже если отчаяние захватило всю сущность, надо постараться обойтись без молитв к этому божеству. Его задабривали обычно хлебом, солью и мясом. Все три компонента приготавливали заранее и держали отдельно от остальных продуктов. День Лада, тот самый, в который следовало приносить дары, случался зимой перед местным Новым годом. Именно тогда все жители деревни ли, города, или слободыля собирались в близлежащем храме и с поклонами вручали идолу ЛАДа, безглазому чурбану, свои дары. Считалось, что вещь, предназначенную Лада, нельзя было уже использовать в хозяйстве иначе божество рассердится и придется молично выяснять отношения насколько я знала лада пока еще никому лично не приходил но крестьяне не рисковали и вещи лада держали отдельно от всех у вас совсем мозгов нет уже не ожидая что услышу что-то хорошее уточнила я это какими идиотами нужно быть чтобы брать вещи для лада а самое главное причем здесь я вы и меня хотите в это дело втянуть «Не выйдет. Я с богами не ссорюсь». «Матушка-ведьма!» — заревела еще горше Зойка. «Спаси нас. Мы жить хотим». «Не поверишь, но я тоже», — отрезала я. «У вас в голове есть вещество серого цвета, мозг называется. Вот и пользуйтесь им хотя бы иногда. Говорят, помогает». «Злая ты ведьма», — внезапно подал голос со своего места Аристарх. Он ухмылялся. Ему было весело. «Не хочешь чужой беде помочь?» Зойка вздрогнула всем телом, услышав чужой голос. Подняла голову и изумленно уставилась на Аристарха. «Сюрприз, угу. Надо хотя бы иногда по сторонам смотреть. Я справедливая», — огрызнулась я. «Эти два идиота меня уже достали, так что можешь сам им помочь, если хочешь. А мне они уже надоели хуже горькой редьки». Аристарх хмыкнул и кивнул обоим умникам на выход. «В доме ведьмы колдовать может только она. Выйдем за калитку. Я перемещу вас в свои владения. Там никто вас не тронет». «Да неужели?» — с насмешкой подумала я. «Довольно самоуверенно так заявлять. Но вперед. Вмешиваться я точно не собиралась. Хватит. Мой лимит добрых дел закончился». Вся троица вышла из моего дома, и через несколько минут Аристарх вернулся один. Уж не знаю, куда именно он отправил незадачливую парочку, но я искренне надеялась, что больше ни Витька, ни зойка в моей жизни не появятся. Здесь все жители такие веселые, поинтересовался Аристарх, усаживаясь на стул напротив меня. Я только дернула плечом, выражая свое раздражение: Не боишься, Божьего гнева. Ты веришь в эту чушь насчет вещей Лада? Брови Аристарха поднялась к волосам. Я вообще во многое верю. — проворчала я. — Вон у тебя оказалась путеводная нить, а они только в сказках пишут. — Ну ты сравнила, — улыбнулся Аристарх. — Путеводная нить существовала раньше, а вот о том, что Лада прогневался на нерадивых жителей, не слышал никто. — Потому что свидетелей не осталось. — А может, Богу просто неинтересна наша возня здесь, и у него и без нас есть чем заняться? И такое может быть, но рисковать собственной шкурой и проверять истинность этого утверждения я не желала. «В любом случае, я надеюсь, что эти два обормота больше не появятся на моем жизненном пути», — фыркнула я. «Злая ты ведьма», — вновь повторила Ристарх. «А как же их родня?» «Слава всем богам, у них никого нет». Я подавила желание размашисто перекреститься. «Здесь этот знак точно не поймут». «Так что и горевать о них некому». Аристарх ухмыльнулся проказливо, как мальчишка, сделавший очередную пакость и осознавший, что ему за это ничего не будет. «Значит, мы с чистой совестью можем вернуться к обсуждению нашей свадьбы», — заявил он. Я в ответ только досадливо закатила глаза. Вот же упертый баран. «Вообще-то, кроме Зойки с Витькой, в деревнях живут и другие люди», — заметила я. «Деревня не может стоять без ведьмы. Как ты себе представляешь нашу совместную жизнь? «Ты, князь, поселишься в избушке у ведьмы? Правда, что ли?» Это был вопрос по существу, так что ни Глашка, ни Васька не попытались заявить мне о моей неправоте. В конце концов, их существование тоже во многом зависит от ответа Аристарха. Все решаемо, ведьма. Было бы желание», — пожал плечами он. «На месте твоей избушки можно построить хоромы, в которых мы отлично станем жить. такая загородная резиденция» а когда мне необходимо будет присутствовать в столице по тем или иным делам, ты сможешь отправиться туда на пару-тройку дней и оставить здесь, например, амулет, по которому тебе сообщит тот же домашний дух, есть ли в твоем присутствии необходимость». О, как завернул. То есть он заранее все обдумал? Интересно, когда? В ту ночь, когда узнал, что я ведьма? Или прямо сейчас едва появился в моей избушке?